День третий. Утром проверьте воздух в помещении. Делайте это каждый день в течение всего цикла, но поскольку на четвёртый день это должно войти у вас в привычку, можно будет не напоминать. Вечером позвоните другу или родственнику, договоритесь провести время вместе. Пойдите куда-нибудь. Найдите развлечение, которое будет по душе. Время, проведённое с друзьями, поднимет ваш иммунитет. и снизит кровяное давление, улучшит общее самочувствие. Подумайте, не позвонить ли кому-то из старых друзей, с кем вы давно не встречались, не разговаривали давно. И вот теперь самое благоприятное время, чтобы возобновить дружбу.